«Подарки. Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, Фриц, Теодор, Эрнст. Все равно, как бы тебя ни звали. И прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками. И тогда ты хорошо поймешь радость Марии и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку». Мария только воскликнула. «Ах, как хорошо, как чудно!» А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. «Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год» потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек. Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви, стоявшие посредине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки. И, казалось, приглашали детей скорее полакомиться, висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой, трудно и описать. Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством. Но больше всего ее обрадовала шелковое платьица с бантами из разноцветных лен, висевшая на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон. «Ах, какое милое платье! в восторге воскликнула Маша. «Ведь оно точно мое? Ведь я его надену?» Фриц между тем, уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел, привязанной к столу за поводья. Залезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь – лютый зверь. «Ну да ничего, уж он его вышкалит». Потом занялся эскадроном новый гусар в ярко-красных золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что икони были сделаны из чистого серебра. Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки – так натурально изображённые, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришёл черёд подарком крёстного дроссельмейера. И они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись. И что же увидели дети? На свежем, зелёном, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок, с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка. Двери окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале ярко освещено множество маленьких свечек в серебряных канделябрах. Танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного дроссельмейера, в зеленом плаще изумрудного цвета, Беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал «Крестный, крестный, позволь мне войти в этот замок». Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал. Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением. «Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей». «Этого тоже нельзя, мой милый Фриц», – возразил крестный. «Ну так вели ему, – продолжал Фриц, – гулять и танцевать с прочими, а не высовываться». И этого нельзя был ответ. «Ну так пусть дети, которые танцуются, идут вниз. Я хочу их рассмотреть поближе». «Ничего этого нельзя», – ответил немного обиженный крестный. «В механизме все сделано раз и навсегда». «Вот как!» – протяжно сказал Фридс. «Но если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо. Мои гусары лучше. Они умеют ездить и вперед, и назад, как я захочу, а не заперты в доме». С этими словами Фридс два прыжка очутился возле своего столика с подарками – и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мария также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как вы делают все одно и то же. Она только не хотела показать этого так явно, как фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном. Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок. Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал, собрал снова. После чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, то и Мария, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, котором ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили».